Время действия в следующий день, ближе к полудню. Место действия – кабинет президента Санхёна. «Еще раз повторю, что мне очень жаль, господин президент, что я не была безупречна в разговоре с вашей женой». Вежливо наклонив голову и положив руки на колени, повторяю я. Ф. Идет разбор полетов вчерашней моей ругани Саджумой, которая действительно оказалась женой президента Санхёна. Только что принес извинения президенту, постаравшись сделать это как можно вежливой и многословней. Теперь слово за ним. Жду, что он скажет. С одной стороны, неудобно вышло. С другой стороны, Аджума вела себя совершенно борзо. Зачем было переходить на семью? Ну, обзывала бы меня, а то сразу перевела разговор в ситуацию, где промолчать было невозможно. Я уж не стал оправдываться, рассказывая, как было, в попытке найти справедливость. Жена, она все правее будет». Не меняя положение головы, быстро вскидываю глаза и бросаю взгляд из-под бровей на Санхёна. Вижу, что президент сидит за столом с хмурым видом, задумавшись. Быстро опускаю глаза, жду. «Похоже, что у тебя по-прежнему много свободного времени», наконец говорит он. «Молодые айдолы или работают, или спят. На все остальное у них времени нет. Ты же находишь время послушать музыку и выпить пиво». Раз так, тогда нагрузку тебе следует увеличить. Блин, хитрое азиатское коварство. И наказать, и заработать на этом. Возвращаемся к работе над отложенными проектами, сообщает шеф. Первое – это клип с мультипликацией. Продолжим работу над ним. Второе – в стране год Франции. Нужна песня на французском языке. Начнем работу над твоим сольным дебютом. Так ведь я петь не умею. Не тактично перебиваю я, уважаемого человека, и сообразив это, извиняюсь. Простите, господин Сенхен, что я вас перебила, но я так удивилась вашим словам. Сама говорила, что на французском хорошо шептать. Вот и нашепчешь, говорит мне шеф. И вообще, нужно еще раз посмотреть, что у тебя с голосом. На концерте ты достаточно громко кричала: сходишь к врачу, сделаем демозапись. Я послушаю. солнце ним может мне написать песню для Аю? Предлагаю я. Мне кажется, должно хорошо получиться. Зачем тебе это? Хмуро спрашивает меня Сэнхён. Ну, несколько неуверенно начинаю я аргументировать свое желание. Айю приятная девушка, хорошо ко мне относится. У нее день рождения, а ее контракт отдали мне. Как-то неудобно. Хотелось сгладить ситуацию. Аю ко всем хорошо относится. Так же хмуро, как и начал, отвечает мне шеф. Она профессионал. А то, что контракт отдали, так рано или поздно это случается со всеми. Нет иконы на все времена. Ну, может, с ее компанией у вас будут из-за этого неприятности, предполагаю я. Я слышала, у них второй год одни убытки, а тут еще контракт отняли. Не хотелось бы осложнения взаимоотношений из-за меня». Санхен в ответ морщится. «Переживут», – коротко отвечает он мне. СМ и АЮ, все хорошо». Эсэм еще долго может сварять деньги на ветер, а Айю, за ушедший к тебе контракт, еще спасибо скажет. Знаешь, сколько их у нее? На два с лишним года вперед расписание, где она должна сниматься. Так что это окно для нее, возможно, будет выходным. Отличный подарок на день рождения. М-да? Даже так? Ну, тогда ладно. И не надо вести себя так без зуба, наезжает на меня шеф. Что за глупость? Испытывать неловкость за то, что контракт заключили именно с тобой. Раз заключили, значит, ты лучшая. Радуйся и гордись. Извиняюсь за беззубое поведение. И вообще, продолжает ругаться Сэн почему песни опять для кого-то, а не для твоей группы? Что это такое? Когда это безобразие прекратится? Ну, у Ай образ подходящий был. Вяло объясняю я вытаращившемуся на меня шефу, который ждет ответа. Я и решила, раз похожа на француженку, то и песня на французском. Подходят друг к другу. «Что, в твоей группе нет никого похожего на француженку?» – спрашивает Санхён. «Барам, разве не похожа?» Силюсь понять, похожа ли Барам на жительницу Парижа. Чё-то как-то не получается представить. Сабаним, песня на французском», – напоминаю я, пытаясь увести разговор в сторону от темы, кто на кого похож. Специально для года Франции. Тем более, восклицает шеф и отдает приказание. Все отдать Барам, пусть разучивает. Понятно? Да, господин президент, только Барам не вокалистка. Вежливо указываю я на другой факт. Может, тогда лучше Суньон? Пусть попробует Барам, отмахнувшись от моего возражения, настаивает Санхен. Раз она похожа на француженку, пусть поет. Надо ей когда-то же начинать. Блин когда Барам стала похожа на француженку. Может, это такое наказание мне, сделать из Барам француженку? Хорошо, Сабаним. Не споря, наклоняю я голову, я напишу песню Барам. Дальше, говорит Санхён, видя, что я не возражаю, подумай о выпуске своего сольного диска. Собери все песни, что написала, придумай тематику, посмотри, что может в него войти. Если нет нужного количества песен, подумай, чем дополнить. Поднимаю вверх руку, показывая, что хочу спросить, поскольку не понимаю. «Диск на французском языке «Солнце ним»» – спрашиваю я у замолчавшего Санхёна и уточняю, почему спрашиваю. Могу сразу сказать, что для мини-альбома у меня уже достаточно материала, ничего придумывать не нужно. Я говорю о полноформатном альбоме, смотря на меня, говорит шеф. «12-14 песен» – соображаю я. Круто, только... «Под кого его писать, раз сам я не умею петь? Кто будет солистом?» «И потом альбом нужно будет продвигать. Это деньги и время». «А под кого его писать, господин президент?» – спрашиваю я. «Кто будет исполнять песни?» «Я тебе сказал, придумай тематику», – отвечает Сенхён. «Ты слушаешь, что я тебе говорю?» «Да, господин президент», – киваю я. «Просто ваше предложение прозвучало неожиданно». «Вот и подумай», – приказывает Сенхён. Сделаешь работу, я посмотрю. Это случаем со мной не как с Золушкой. Розы посади, бобы перебери. Это не еще одно наказание, вроде того, что сделать из барам француженку. Блин. Ну, шеф, ну нафига ерундой заниматься? Да, господин Сенхен, соглашаюсь я, решив, раз пока сроков шеф не называет, то сейчас идет игра в сохранение его лица. Нужно соглашаться, не перечить, И делать виноватый вид. Для поездки в Японию нужна композиция на японском языке. Напиши. Я постараюсь, господин Санхен. Благотворительный концерт. Нужна новая композиция для твоей группы. Я очень постараюсь с Хорошо. И вернемся к вопросу о записи раз в месяц новых композиций. Команда для тебя уже подобрана. В ближайшее время ты начнешь с ней работать. С удивлением смотрю на Санхена. Он что, не шутит, что ли? Похоже, нет. Черт, на кой я совсем сразу согласился. Без всяких условий. Несколько позже. Кабинет Цэнхёна. Присутствуют Цэнхён и Кихо. «Что за глупость!» С возмущением произносит Цэнхён. «Столько лет учиться, добиться мировой известности и взять все выкинуть!» Кихо тяжело вздыхает. «Женщины!» восклицает Цэнхён. «Как же с ними тяжело!» Одна дура набитая, и вторая туда же. Помолвки, перстни. А потом «Ой, я беременна!» «И что, я должен после этого все волосы у себя на голове выдрать?» Кихо вздыхает. «Фух!» – выдыхает Сэн «Фух! Ладно. Принес договор Лихирин. «Да, вот, господин президент!» Кихос с готовностью приподнимает папку, которую держит в руках.